Глава пятьдесят «Госпожа, я хотела бы поговорить с вами». Лотта была девушка старательная и неглупая, но до сих пор с личными просьбами не обращалась. Однако сейчас Эльза была совершенно свободна и потому кивнула. «Говори. Месяца полтора назад я познакомилась с интересным мужчиной. Он представился лавочником». Выслушав доклад Лотты, Эльза некоторое время раздумывала, потом уточнила — «Значит, он хочет, чтобы ты впустила его ночью в дом?» «Да, госпожа. Объясняя, дескать, к нему в номер, я подняться отказываюсь. Это скажется на моей репутации, я буду опозорена. А вот ежели в вашем доме, хоть и под покровом ночи, то ничего страшного не случится». «Понятно», — задумчиво протянула Эльза. «Спасибо, Лотта. Я не забуду, не волнуйся, вступай». Еще немного подумав, Эльза встала и отправилась к Эрику. В конце концов, он мужик». Вот пусть и придумает, как из такой ситуации выворачиваться». Даже самой себе она пока не хотела признаться, что все еще продолжает недоверчиво присматриваться к собственному мужу. Новость от жены Эрик выслушал совершенно спокойно, с несколько даже скучающим видом, и заявил. «Не переживай, я знаю». «И что ты собираешься с этим делать?» «Думаю, тебе понравится». Эрик подхватил Арта на руки и, таща тяжелую тушку на улицу для прогулки, сообщил. Конюх говорит, через несколько дней можно будет снять лангетку. Главное, чтобы Арт не прыгал первое время. волей неволе Эльзе пришлось идти следом за мужем. Ей показалось, что он пытается заговаривать зубы, отвлекая ее сообщением о здоровье Арта. На крыльце она остановилась, раздраженно топнула и потребовала. «Эрик, немедленно мне объясни». «Не шуми, дорогая. Ты же видишь, Арт нервничает. Сегодня я съезжу в гости, а завтра вечером обещаю тебе...» Интересное представление. Рынок, где обычно встречались влюбленные, гудел размеренно и монотонно, как тяжелый солидный шмель. Столичный лавочник мэтр Осберт, который вот уже почти три недели ухаживал за лотой, вскружив ей голову, привычно стоял у хода, придерживая рукой небольшую плетёную корзинку. Каждый раз, когда горничной удавалось после обеденное время вырваться с поручением из дома баронессы, Она находила красавца на одном и том же месте и обязательно с каким-нибудь приятным подарочком. Ухаживание мэтр Осберт вел солидно, несуетливо. В углах тискать горничную не пытался, рассуждал о браке совместной будущей столичной жизни, а к тому же проявлял редкую щедрость. Он каждую неделю дарил Лотте какое-нибудь милое украшение. То очаровательную серебряную брошку с тремя жемчужинками, то серьги с голубыми камешками. И это не считая ягод и фруктов, которыми угощал будущую супругу каждый раз. Сегодня первая минута на свидании Лотта нервничала так, что мэтр Осберт даже спросил, не заболела ли она. Любуясь мужественным профилем своего кавалера и с удовольствием поедая булочку с кремом, который он купил для нее в кондитерской, Лотта печальным голосом сообщила, что немножко простыла. С утра было прохладно, мэтр Осберт, а госпожи потребовали свежие цветы. Пока рвала букет в саду, промочила ноги, «О, моя бедняжка, позволь мне навестить тебя сегодня вечером, и я принесу тебе замечательный декокт, рецепт которого получил от своей бабушки. Этим декоктом можно вылечить все, что пожелаешь, а главное, он совсем не противный на вкус». «Ах, мэтр Осберт, все же я девушка честная, и принимать мужчин по ночам — не лучшая идея. Я боюсь, что вы воспользуетесь моей слабостью и поведете себя недостойно». Лотта кокетливо улыбнулась и потупилась, давая возможность мэтру начать ее уговаривать. «Как ты могла такое подумать, Лотта? Он укоризненно покачал головой. «Как только я закончу дела у вас в городе, мы тут же обвенчаемся, и я вызову тебя в столицу. Ты станешь лучшим украшением нашего дома. Неужели ты думаешь, что я способен обидеть свою будущую жену?» «Я вовсе так не думаю, мэтр Осберт, но...» «Не волнуйся, голубка моя. Я помню, что красивой девушка требуется красивые подарки». Ласково улыбнулся мэтр, пытаясь приобнять горничную. «Сегодня жди сюрприза, моя милая птичка!» Лотта серебристо рассмеялась, лукаво поглядывая на красавца-лавочника. Вечером, однако, ей было уже совсем не так весело. лота почти с тревогой наблюдала, как гаснут огни в доме. Вот потухли свечи в спальне госпожи, следом в спальне барона. Вот старший лакей Петерс, привычно прошел по коридору, проверяя, все ли окна на первом этаже закрыты и все ли двери заперты. Последний огонек потух на кухне. Припозднившаяся кухарка ставила тесто на утренней булочке. Комната самой лотта находилась на втором этаже, недалеко от покоя в баронессе. Горничная, как и договаривались, отодвинув штору, поставила свечу на окно. Подождала несколько минут, чтобы убедиться, что сигнал увиден. После этого девушка на цыпочках спустилась к боковому выходу для прислуги. Несколько мгновений постояла, держась за засов, а потом решительно отодвинула его, чуть толкнув уличную дверь и позволив сквозняку просочиться в дом. Затем по длинному коридору быстро вернулась к лестнице на второй этаж и застыла там в ожидании. Мэтр Осберт пришел навестить свою возлюбленную беспривычной корзинке, которая всегда приносил лакомство. Так и не закрыв дверь на засов, он позвал Лоту к себе, гулко прошептав, «Иди ко мне, моя птичка, ты увидишь, какой подарок я тебе припас, и вылечишься мгновенно». Держа перед собой свечу, Лотта лукаво улыбнулась и помотала головой, пальчиком поманив мэтра Осберта к себе. Он сунул руку в карман и, держа что-то в горсти, опять громко зашептал. «Иди ко мне, моя девочка, и посмотри на это замечательное украшение!» Лотта слегка нахмурилась и приложила пальчик к губам, показывая, что разговаривать нельзя. Мэтр Осберт помрачнел и, как ей показалось, слегка занервничал. Она же стояла на первой ступени лестницы и по-прежнему манила его к себе. Мэттер направился к ней решительно, но успел сделать только два шага, когда она вдруг заговорила. «Мэтр Осберт, вы забыли закрыть за собой дверь?» Казалось, кавалер ее совершенно не слышит. Девушка машинально отступила на две ступени вверх. Тут Мэттер не выдержал и сделал рывок, пытаясь нагнать ускользающую добычу. Через несколько секунд все было кончено. Осберт стоял на коленях, Рука метра была жестко зафиксирована за спиной одним из солдат, голову, крепко держа за волосы, оттянул назад другой служивый. Господин барон, царапая острием кинжала крепкую шею метра негромко говорил «Крикнешь, умрёшь сейчас же». Еще один из служивых, торопливо шарив в карманах, достал приготовленную тряпку и не слишком церемонийсь резко надавил на щеки Осберта. Затем запихнул ткань в разъявленные рот и отошел на шаг, давая возможность господину барону начать разговор. Лота, ступай к себе, закрой двери, и больше не высовывайся», строго наказал Эрик, на мгновение отвлекшись от пленника. Чувствуя на лице испарина и боясь уронить свечу из трясущихся рук, Лота отправилась в собственную комнату, вспоминая все молитвы, которые знала. Горничная всегда была особой рассудительной и достаточно быстро поняла, что вьется вокруг нее Осберт не случайно. Она прекрасно представляла, что сделал бы с ней мэтр, если бы не помощь солдат. Разумеется, спать она не могла. Напротив, потушив свечу, тихонько отодвинула штору и пронаблюдала, как по слабо освещенной лунной дорожке, пригибаясь и прячась за растущими по обочинам кустами, двигаются несколько теней. К сожалению, окна у нее выходили не в сторону двери. Потому, чем завершилась тычка, она узнала только через несколько минут, когда внизу раздались громкие голоса, среди которых выделялся громкий и уверенный хозяина. «Заприте их в кладовку. Главное, проверьте, чтобы были хорошо связаны». «Господин барон, а этого куда?» «Хромого оставьте здесь». Только после этого горничная почувствовала, как отступает напряжение. Перекрестилась и хрипловато пробормотала. Слаб тебе, Господи!» Аккуратно выглянув из комнаты и убедившись, что все спокойно, она торопливо направилась к госпоже. Нужно было зажечь свечи и уточнить, не нужно ли баронессе чего-либо.